Отец Фёдор убедил государыню, что она должна принять свою невестку. На Страстной неделе императрица всегда говела. В Великий Понедельник она послала сказать своей невестке, что примет ее вечером. С вечера Фике оделась в темное платье. Долго ждала. Прилегла. Заснула. Только в половине второго ночи к ней в спальню явился Александр Иванович Шувалов, начальник тайной канцелярии. От своих сложных дел этот человек страдал тиком. Все лицо у него передергивалось, и при малейшем волнении он страшно таращил глаза. «Ваше Высочество!» — тронул он Фике за плечо. «Проснитесь! Ее Величество Императрица желает вас видеть!» С бьющимся сердцем великая княгиня шла за жестоким разведчиком по слабо освещенным галереям дворца. Нигде ни души. Вдруг навстречу загремели ботфорты. К императрице тоже шел князь Петр Федорович, супруг Фике. Императрица ждала Фике в своем кабинете, в длинной комнате в три окна. В двух простенках золотые туалеты императрицы, на туалетах – свечи. Фикхен сразу же заметила, что на одном из туалетов лежат письма. И ее письма. В кабинете кроме нее были великий князь-наследник, граф Шувалов. Императрица сидит в обычном своем большом кресле. Перед ней ширмы, за ширмами кушетка – На кушетке Петр Шувалов. Еще один свидетель того, что будет говорить Фике. Великий князь шагает по комнате. Александр Шувалов стоит неподвижно.